91. В самые трудные часы люди все таки могут заниматься обычными делами. Можно изумляться, насколько часто обнаруживается непонимание событий. Не действует повторение важности часа, не стучит в сердце осознание. Не будем ждать предвидения, но предчувствия вполне естественно. Но люди гонят эти предчувствия Ибо никто не сказал им о всеначальной энергии, так люди преуспевают в одном, но отступают в другом, не менее ценном.